Глава 35. Читатель номер один. Эпиграф. Во всем слушайтесь внутреннего голоса. Если перестараться или недоусердствовать, несведущие будут смеяться, но знаток опечалится. А мнение знатока должно для вас перевешивать целый театр полный непосвященных. Гамлет, наставление актерам. Один знаток важнее тысячи зрителей. Да, он важнее, чем сорок тысяч. Это преувеличение, отвратительный снобизм. Нет, это нормальное отношение художника. Начало преступления и наказания и «Начало мастера и Маргариты» почти одинаковы. Роман Булгакова тоже мог бы называться «Преступление и наказание». Там это центральная тема. «Онегин» начинается с «Мельмота». На «Представку» начинается с «Пиковой дамы». «Современная идиллия» начинается с горя от ума», «Чайка» Чехова начинается с вопроса «Почему вы всегда ходите в черном?» и ответа «Это траур по моей жизни», а ведь это «Мапасан». Зачем начинать свой рассказ чужой фразой, зачем автор наполнил свою поэму таким количеством намеков, понятных лишь немногим друзьям и некоторым подругам? Неужели только для смеха? Зачем тратить силы на то, что заметит и оценит узкий круг знатоков? История полна высоких ответов на этот земной вопрос». Мнение одного знатока должно перевешивать целый театр. Кажется, будто Гамлет преувеличил. Ведь знатоки кассу не делают. Знатоки вообще билеты не покупают. Идут по контрамарке. А билеты покупают чаще именно непосвященные. Шекспир должен бы это понимать. Он и понимал. Но устами принца сказал то, чему не мог следовать как акционер Глобуса. Шекспиру, конечно, нужен аншлаг, нужна толпа. Но он, устами Гамлета, говорит толпе то, что думает. И Пушкину нужна была толпа покупателей. Он мечтал о больших тиражах. Но вот, поэт... Не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит И плюет на алтарь, где твой огонь горит. 1830 год. Стихотворение называется «Поэту», но это автор себе написал. Сам себя уговаривал оставаться твердым, спокойным, угрюмым и единственным судьей своих созданий,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 Тридцать глава. Об уединении. Пианист Юрий Розум однажды играл на знаменитом музыкальном фестивале в Рейнгау. Тысяча слушателей. Музыканты, меломаны, аристократы, в том числе создательница фестиваля княгиня Васильчикова Меттерних, по матери Вяземская. Но! В зале был Мстислав Ростропович, и его мнение было для розума неизмеримо важнее всех остальных. Автору этих строк случилось и самому видеть потрясающую иллюстрацию к заповеди Гамлета. В ноябре 1984 года в Большом показали оперу «Музыка для живых». Гениальное сочинение Кончели гениальной постановке Роберта Стуруа, зал Большого, 2500 зрителей орал от восторга, пошел поздравить автора. В директорской ложе стоит Гиа Кончели, волнуется. Вдруг входит Иван Семенович Козловский, великий певец 20 века, встает на колени перед композитором, и пытается взять его руку, чтобы... Кончели ахнул, кинулся подымать старика, к Козловскому шел девятый десяток. Вряд ли Гия Кончелли когда-нибудь получал более весомую награду. Его знают десятки, а то и сотни миллионов. Музыка к мимино, не горюй, кинзаза, но мнение одного человека перевесило всех». Для Гоголя мнение Пушкина было важнее всего остального человечества. Он и после смерти остался для Гоголя главным читателем. Гоголь Плетневу П.А. 16 марта 1837 года. Рим. Никакой вести хуже нельзя было получить из России. «Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он? Что заметит он? Чему посмеется? Чему изречет неразрушимое вечное одобрение свое? Вот что меня только занимало и одушевляло мои силы» тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу. Боже, нынешний труд мой, внушенный им, его создание! Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо, и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска. Потерю главного читателя Гоголь так и не пережил. Надломился. А для молодого Пушкина главным читателем был Державин. В конце Онегина, в восьмой главе, Пушкин написал о себе и своей музе. «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». К тому времени Державин полтора десятка лет лежал в гробу, За это время Пушкина успели благословить тысячи, десятки тысяч, в том числе Жуковский, но благословение Державина осталось главным. И о довольность, за которую Пушкин получил в награду первую ссылку, прямое продолжение потрясающей оды Державина властителям и судьям». «Ваш роман прочитали» заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру. Булгаков. Мастер и Маргарита. Прочитали? Множественное число здесь означает уважение. Мастер понимает, что сатана говорит о единственном читателе. Это Булгаков на бумаге оставил след своей мечты. Роман напечатан быть не мог. Мнение цензоров и редакторов ему было отвратительно. Что роман выйдет всего-то через четверть века, он не знал, и не знал, выйдет ли вообще когда-нибудь. Но вера в читателя за заглавной буквы кое-как держала на плаву. Без нее работать бы не мог».